Глава 20. В тот день врачи отметили долгожданное улучшение состояния лейтенанта Захарова. Появилось хотя и осторожная, но все же надежда на его выздоровление. Он и сам ощутил прилив сил. Увидев своего кузнеча, входящего в палату, Николай еще больше воспрянул духом, но оказалось ненадолго. И его верный механик выглядел удрученным, а принесенная им весть была ужасной. Маргарита погибла. — выдавил он из себя как да по-дурацки разорвался под для неё шальной снаряд, и посекло ее осколками никто так и не понял откуда он взялся ведь боевые действия уже прекратились пришла она к нам в полк проститься их центр переводит в другое место в общем пришла она ко мне поговорили мы с ней напоследок по душам повел она по тебе временами замолкая продолжал свой рассказ Иван Кузьмич Потом заспешила, говорит, что хочет успеть проститься с березками у дороги, под которыми вы с ней встречались. Вот там и накрыла ее осколками. Похоронили? почти неслышно спросил Коля. Похоронили вчера вечером, там же, у ее березок. Бросила напоследок две горсточки земли, одну за тебя, другую за себя. Простил я ее совсем и сам и от твоего имени. Можешь меня ругать, как хочешь. За что же мне тебя ругать? В душе-то я ее давно простил. Так что же ты запрещал ей прийти сюда в госпиталь? Я считал, что ты не хочешь ее видеть. Дорогой ты мой друг. Да не хотел я, чтобы она видела меня таким. Эх, что теперь говорить? Проникновенно закончил Иван Кузьмич. Очередное появление палатного врача вынудило старшину Дёмина подняться с табуретки и попрощаться. Он и так не мог больше задерживаться в госпитале. Уходя к узмещу, обещал вскоре опять посетить своего командира. Верный друг ушел, оставив Николая одного со своими мыслями и переживаниями. Может, мои ночные видения были как-то связаны с гибелью Риты?» — подумал он. Но как тогда объяснить появление совсем другой девушки? Не понимая смысла ночной мистической картины и терзая свалившейся на него реальностью, Коля постепенно весь ушел в воспоминания о своей незабвенной Риточке. Мысли затуманивались, и вот перед его душевным взором отчетливо появился небольшой холмик свежей земли у знакомых березок. Авиационный истребительный полк лейтенанта Захарова готовился к передислокации. Точное место, куда он должен был переместиться, старшина Дюмен не знал, но было ясно одно: путь лежал на запад. Суета, связанная с этим событием, почти не оставляла свободного времени, которое было крайне необходимо Коляному другу. Он, естественно, хотел перед долгим расставанием основательно пообщаться и попрощаться со своим командиром. И на этот раз выручил комиссар Чистовский "Даю тебе, старшина, увольнительную на весь день, навести нашего небесного Колю и пожелаем ему скорейшего выздоровления от всего нашего коллектива". И немного помолчал, тихо добавил: "И от меня лично. С попутной машиной на этот раз исключительно повезло. Небольшой грузовичок, в кузове которого нашлось место для старшины Дёмина, без задержек и пересадок доставил его прямо к входу в госпиталь. Соскочив на землю, Иван Кузьмич не успел сделать и нескольких шагов, как увидел идущему навстречу знакомого санитара. "Привет, Петрович!" поздоровался с ним старшина. Но тут вместо ответного приветствия, покачав головой, сообщил: "Не успел ты, Кузьмич, помер твой лейтенант. Когда?" "Нынче ночью, вон, повезли его", продолжал санитар, указывая рукой. "Может, догонишь?" Сорвавшись с места, Иван Кузьмич быстро догнал госпитальную тележку, которую толкая перед собой, вез сгорбленный солдат в белом халате. На ней угадывалось тело, покрытое простыней. Это и были останки Николая Захарова, за тележкой, опустив голову, шла Елена Дмитриевна. Старшина Демин, не здороваясь, сходу попросил: "Остановитесь, дайте мне хоть посмотреть на него". Медсестра молча рукой дала команду солдату остановиться, а затем отвернула край простыни. То, что увидел Кузьмич, мало напоминало лицо его друга при жизни. Он быстро задернул простыню и отвернулся. "Зачем я это сделал?" Не хочу помнить его таким. Грустная процессия двинулась дальше. Иван Кузьмич продолжал что-то бормотать себе под нос, но в какой-то момент опять попросил тележку и, чеканя каждое слово, обратился к своему покойному командиру. Буду помнить тебя всегда, мой небесный Коля. Буду помнить тебя таким, каким ты был: смелым, добрым, красивым, умным, скромным, отзывчивым. Елена Дмитриевна стояла рядом и горестно думала. Всегда уходят самые лучшие люди, а я даже не знала Колю, до его тяжелого ранения. Увидела его только здесь, в госпитале. Каким я буду его помнить? Не знаю. Вот душу его, душу прекрасную, я запомню навсегда.